Глава одиннадцатая. Катя надула губки, а у меня в мозгах всё перестроилось. Мне не хотелось её жалеть, как раньше маленького ребёнка, который отчаянно борется за жизнь. Сейчас она была взрослой и я мог не одёргивать себя в мыслях. Да, я очень хотел притянуть к себе эту девочку и впиться в её губки сладким поцелуем. Моё первое признание самому себе. Господи, как же это классно думать о ней в том русле, в каком хочу и не нужно постоянно напоминать себе, что она еще не потому что это уже не так. Но вот эти цветы просто взбесили меня. Какого хрена? Кого я пропустил? Кто посмел подойти к моей Кате? Катюша, от кого цветы? Я сбавил тон, осознавая, что действительно не имею права повышать на нее голос. Я не знаю, Эльмир. Кому как не тебе знать, что возле меня никто не крутится? Сердито ответила она, сложив руки на груди. То ли я старею и сноровку потерял, то ли кто-то оказался очень проворным. Да ладно тебе, Эльмир, это же здорово, что у нашей девочки появился поклонник, да ещё и тайный. Это же так волнительно, — восхищённо произнесла тётя Вера. И если бы она только знала, как меня возмутили её слова, то с лица точно бы улыбка слетела. «Какой на хрен волнительно, тётя вер Может, там маньяк какой-то, а я о нём ничего не знаю?» «Я злой, готовый вот-вот сорваться, вышел из кухни. Не хочу показывать свою злость. Катя, может, и не поняла ничего, а вот тётя Вера очень мудрая женщина, сразу же всё просекла». Зайдя в гостиную, уселся на диван, достал свой телефон и сразу же набрал Вадика. «Слушай, Эльмир, Вадик, узнай, кем была оформлена цветочная доставка на имя Кати. А есть адрес конторы? Нету, сам узнай». Гаркнул я и нажал отбой блять я что, им на блюдце всё приносить должен?» Отшвырнул телефон на диван и устало потер лицо руками. «Что же это за пидорас такой, решивший приударить за моей девочкой? Вычислю яйца, оторву, не побрезгую. Мразота, не успела девочке восемнадцать исполниться, как решился к ней подкатить? Хотя я-то чем лучше? Думаю уже о Кате, как о взрослой девушке. Только вот она моя, и никому её не отдам. Год уже сохну держусь». «Себя не подпускаю, боюсь боль причинить. О гниде незнакомые мозги прострелю за его мысли». «Эльмир, можно?» Услышал голос тети Веры и, повернув голову, улыбнулся ей. «Конечно». «Мир, послушай, я понимаю, что у тебя эмоции. Наша девочка выросла, и на неё теперь заглядываться будут». «Тёть Вер», — попытался остановить её речь, но она коснулась моей руки и присела рядом. «Эльмир, ты меня давно знаешь, не перебивай, милый». «Знаете, на что давить?» — хмыкнул я, рукой обняв её за плечи. «Просто послушай. Я же всё вижу, сынок. Тут и дураку понятно, что сохнешь ты по девочке. Оттого и реакция такая на цветы. Никому её не отдашь, уже ревнуешь. Только когда ты это понял?» «Около года, наверное, понял, что нравится. А сейчас башню клинит, когда дошло, что ей наконец-то восемнадцать. А всё равно боюсь пока что подойти, не готова она ещё». «С ней нужно аккуратно, она очень ранимая и нежная. Никогда не кричи на неё, если не хочешь потерять доверие». «Пфф, я его и так уже потерял», — хмыкнул я, вспоминая вчерашний инцидент. «Знаю, девочка мне рассказала. Не в подробностях», — тут же отметила тётя Вера, когда я бросил на неё строгий взгляд. «Просто о самой ситуации. Здесь ты действительно облажался». «Тётя вер как вы выражаетесь?» «Молчи уже». Девочке стресс в день рождения подарил. «Да знаю я, самому мерзко. Кто же знал, что она так рано приедет? Кто знал, кто знал, двери закрывать надо!» – проворчала она забавным голосом. «А если хочешь, чтобы она потом стала твоей, вообще забудь о шлюхах!» «Тёть Вер, вы как скажете? Словечки-то какие, не ожидал от вас! Не умничай, а то я не знаю, кто тебя расслабляет! Ты давай лучше заумберись и Катюшу нашу не упусти!» «Да я бы прямо сейчас её на плечо да в пещеру!» «Только она меня ночью тогда пристрелит». «Что, уже и пистолет есть?» Нахмурилась она, снова вызывая на моём лице улыбку. «Да я пошутил. Знать ей о наличии у меня огнестрельного оружия не обязательно». «Шутник. Бабку до инфаркта доведёшь». «Какую бабку? Вы к Кате кого-то подселили?» «Да ну тебя подселила!» «Будешь обижать девочку, сведу её с хорошим мальчиком». Шутливо показала мне язык, а у меня от злости внутри сразу всё в узел скрутило. А вот так не шутите, против всех пойду, но вас не трону, знаете же. Лучше не знакомьте. Да уж, невеста выросла что надо. Но и ты, Эльмир, не вздумай с ней играть. Она счастье заслуживает. Ладно, хватит откровений, тётя Вер. Нас там именинница ждёт, вы и так с меня много вытрясли. А ты уже, небось, указания дал, чтобы нашли этого глупца. Улыбнулась она, поднимаясь вместе со мной. «Какая вы догадливая. Только учтите, Катя об этом всём знать не обязательно. Неистрепливых. Хотя и тебе нервишки попорчу». В ответ я промолчал, но прекрасно знал, что тётя Вера меня не сдаст. Хотя... Та ещё штучка. Намёками обойдётся. После праздника я поехал расслабляться. Чувствую, теперь мне придётся очень туго, потому что рядом с Катей мои мысли уходили в другое русло. «Главное, аккуратным быть и не попасться девочке на глаза. Второго раза она мне точно не простит». По дороге в клуб мой взгляд привлёк сквер на подоле, и мне захотелось немного задержаться. Не знаю, что именно меня остановило, но скорее я просто передумал снимать очередную шлюху. Не сейчас, когда я только уехал от Кати и в душе ещё ощущал её близкое присутствие. «Знаете, как говорят, приятное послевкусие». И потому не хотелось марать это ощущение очередной шлюхой. Да уж, я даже не верил, что это мои мысли. Раньше бы не раздумывая рванул. Но и тогда я о Кате думала лишь как о ребёнке, о котором постоянно нужно заботиться. А теперь же... Как вспомню эти пухлые губки, так внизу живота всё в тугой узел скручивается. Как же мне хочется попробовать на вкус её губы. Понять, насколько они мягкие и нежные. «Кажется, что это недосягаемая мечта. Я бы, конечно, мог надавить на девушку и взять то, что я хочу, но это Катя, и с ней нужно иначе». «Чёрт. Наверное, я никогда прежде такого не ощущал. В душе щемила нежность, тёплые чувства, напоминающие мне о том, что Катюша — самое нежное создание, которое я когда-либо знал. От неё и отлипать не хочется». Я даже не знаю, как описать те чувства, что сейчас плотно поселились в моей душе. Рядом с ней, как дома. Возможно, это все от того, что в девочке нет пафоса, гонора или безумной тяги к деньгам. Она чистая и искренняя. Она смущается и краснеет, и в то же время может дать отпор. Пусть и несущественные лично для меня, но закрывать рот и позволять себя обижать она точно не даст. Одна мысль о её силе характера не оставляет меня равнодушным. Наверное, потому что я знаю её с подросткового возраста, когда она была ещё совсем маленьким загнанным кроликом. И как теперь перевоплощается её характер, не говоря уже о внешности? Осмотревшись по сторонам, забрал с панели пачку сигарет и телефон, решив немного прогуляться. Поставил авто на сигнализацию и пошёл по главной аллее, освещённой уличными фонарями. Да уж сто лет не гулял по вечернему городу. Всё только на машине и то по делам. А сейчас на душе было так хорошо, что захотелось просто насладиться тёплым вечером и подышать свежим воздухом. Это будет куда круче, чем испачкаться в очередную шлюху. Пройдя по аллее, я свернул на узкую тропку, которая привела меня к скамье, находящейся практически в тупике. Там не было фонаря, лишь лёгкие отголоски света с главной дороги. Я присел и вдохнул свежий воздух, наслаждаясь запахом цветения деревьев. Вот, мля, можно же было и Катюшу взять на такую прогулку. Точно завтра повторю обязательно, только теперь в её компании. Уверен, ей понравится такая прогулка. Достав из кармана сигареты, прикурила одну, выпуская горький дым. Перед глазами снова появились её губы, улыбка, добрые глаза. Как же всё в совокупности это было круто. Такая девочка каждый день будет привлекать внимание мужчин, что нервировало меня больше всего. Новая затяжка. В такие моменты я жалею, что мы не в восточных странах. Или где там одевают Джон так, чтобы одни глаза были видны. Я бы ради неё даже от гарема отказался. Лишь бы скорее быть рядом. С ума сошёл. Тридцать три года, а я сохну по восемнадцатилетней девчонке. Наверное, сегодня первый такой сложный день. До этого я не осознавал, что она повзрослела. Вчера вообще специально, чтобы не думать, снял девочку. Правда, не подумал, что малышка могла приехать раньше. И то, что она меня видела с другой, очень расстраивало. А сейчас что? Словно страх? В лесок убежал вместо того, чтобы шлюху трахать. Хотя и знал, что сегодня Катя не приедет в клуб. Сделал последнюю затяжку и, потушив окурок, выкинул в стоящую рядом урну. Огляделся и взглядом зацепился за спортивную площадку. Решил прогуляться, посмотреть, что там за тренажёры. Насколько мне известно, сквер появился относительно недавно. Примерно год, как облагородили спортивной площадкой, плиткой, заборами и кафешками. А раньше здесь были заросли, мимо которых люди боялись ходить, особенно в тёмное время суток. Теперь же здесь было очень уютно. Я, правда, попал впервые, и то благодаря мыслям о Кате. Дошёл до площадки и заметил на одном из тренажёров сидящую девушку. Она слегка покачивалась, склонив голову и не обращая внимания на то, что может быть не одна. "Эй, привет", прикрикнул издалека, дабы предупредить её о своём присутствии. "Ой, извините, я вам, наверное, мешаю". Она сразу же поднялась, но я остановил её жестом руки. "Нет, я сюда пришёл не заниматься. Просто воздухом дышу. А вы почему по темноте одна гуляете?" Я медленно приблизился и заметил, как незнакомка выдохнула и присела обратно на сиденье. Здесь было гораздо светлее, и я заметил в её глазах слёзы. «Вы плачете?» «Что случилось?» «А, да, ерунда». Она вытерла щёки и попыталась улыбнуться. Просто парень бросил. «Ну, забейте на него. Значит, олень он, раз такую красавицу упустил». Девушка действительно была красивой, с карими глазами и длинными каштановыми волосами. На вид ей не больше двадцати пяти. «Спасибо», — хмыкнула она и сделала глубокий вдох. «Из-за чего хоть расстались?» «Я семью хочу, ребёночка, а ему бы погулять да с друзьями напиться». «Тем более не из-за кого плакать. Давайте я вас лучше домой отвезу. Нечего вам бродить одной так поздно». «Да нет, спасибо, я здесь недалеко живу», — кивнула куда-то в сторону, а сама продолжала покачиваться. «Меня Эльмир зовут». Протянул ей руку, собираясь познакомиться, чтобы немного развеять напряжение. «А меня Даша». Она вложила свою руку, и я ощутил, какая она холодная. «Очень приятно, Даша. Вы замёрзли, давайте я вас всё же провожу. Мне так спокойнее будет». «Ладно», — кивнула она, и так, держа её руку, ей помог подняться. «Надеюсь, вы не маньяк». «Я точно нет» мыкнул и, выпустив из захвата ее руку, жестом показал, чтобы вела нас. «Никогда не видела вас здесь. Я впервые просто мимо проезжал. А здесь так хорошо, что решил прогуляться». «Да, очень хорошо». Оставшуюся дорогу мы молчали, и я не особо хотела лезть в душу девушки, понимая ее состояние. Ей самой нужно пережить расставание, и нравоучениями заниматься я не хотел. Мне бы в своей личной жизни разобраться». Незнакомка обняла себя руками и иногда шмыгала носом, наверняка не сдерживая слёзы. Да уж, лох её бывший. В наше время не каждая девушка хочет семью и детей, а тут сокровище в руки приплыла. Полный болван он. Потом ещё пожалеет сто раз, что упустил такой шанс. Только явно будет поздно. Главное, чтобы сама Даша не повелась на его извинения, если таковые будут. Спасибо, что проводили, Эльмир. «Вы не плачьте, у вас всё ещё впереди, и обязательно встретите достойного мужчину». «Спасибо, вы очень добр ко мне. Может, когда-нибудь ещё свидимся?» «Как судьба решит? Всего доброго». Я кивнул ей и, развернувшись, пошёл обратно к скверу, потому как машину оставил у главного входа.